Отречение Будды Однажды ночью Будда наслаждался. Было много музыки, танцевали красивые девушки. Затем он заснул. Было поздно, и он устал. Все девушки тоже заснули. Среди ночи он проснулся, посмотрел на девушек. Они уже были не так хороши. Одна из них спала с открытым ртом, а у другой потекли краски. В эту ночь проникла реальность. Другой случай, подтолкнувший Будду к отречению, произошел, когда он отправился участвовать в празднике. По дороге ему встретилась похоронная процессия. Он увидел мертвое тело, которое несли на гхату для сожжения. До этого он никогда не видел ни одного мертвеца и долго смотрел на процессию. Особенно его поразил Один очень старый, согнутый человек, лицо которого было высохшим и морщинистым. Будда спросил Возница, что случилось с этим человеком, почему так согнулась его спина, что за проклятие пало на его голову. Возница ответил, — Это не проклятие, господин. Это естественная вещь, которая происходит со всеми. Каждый становится старым и морщинистым. «Что случилось с другим человеком? Почему люди несут его на своих плечах?» — спросил Будда. Возница заколебался, он знал, что об этом не разрешено говорить, и ответил. «Мне не позволено говорить, но раз уж ты спросил, теперь не скроешь. Этот человек умер, и точно так же умрут все, каждый, кто родился». Неожиданно появился Сань-Ясин, он следовал за процессией. Будда спросил, а что случилось с этим человеком? Почему у него оранжевая одежда? Возница сказал, этот человек понял жизнь. Он понял, что жизнь кончается в смерти и отрекся от нее. Будда сказал, поворачивай, я отрекся. Ночью он покинул дворец. Старый преданный слуга пошел провожать его. Под утро они начали прощаться. Старик заплакал и сказал, «Почему ты уходишь? Послушай меня, я тебе как отец. Ночь, темно, куда ты пойдешь? Такой красивый дворец, красивая жена, комфорт. Не отговаривай меня!» Сказал Будда. «Я больше не могу жить неосознанно. Я ухожу на поиски сознания». Сиддхартха был единственным сыном у своего отца. Отец состарился, им было уже семьдесят лет, когда тот покинул дворец. Разгневанный отец послал людей во все концы своего царства с приказом схватить сына и силой вернуть домой. Он был оскорблен, до него доходили слухи, что его сын примкнул к монахам и попрошайничает. Он думал, что это за чепуха. Чего ему не хватало, он предал меня на старости лет. Поэтому Сиддхартха был вынужден покинуть пределы своего царства.